Глава 11. Айви. Едва мы уселись за свой стол, как Ариадна сообщила нам. Сегодня вернулась мисс Джонс. Правда? Из-за последних событий я совсем забыла, что мы собирались расспросить библиотекаршу о нашей маме. «Сегодня я проснулась рано», — продолжила Ариадна, и решила сходить в библиотеку. Я уже прочитала все шесть книг, которые разрешается брать на неделю, и хотела попросить дать мне еще одну, чтобы было чем заняться до понедельника. Тут она слегка порозовела и улыбнулась. Я тоже улыбнулась, думая о том, что она ничуть не изменилась. Соскучилась я по Ориадне. Даже хмурое с самого утра лицо Скарлетт прояснилось. В ее глазах блеснул огонёк, и она сказала «Наконец-то». Быстро расправившись с завтраком, мы поспешили в библиотеку. На уроки в тот день идти было не нужно. Суббота, благодать. Мисс Джонс выглядела намного лучше, чем во время нашей последней встречи, которая состоялась сразу после ареста мистера Бартоломью, устроившего пожар в библиотеке. Кстати, одним из главных поводов для ареста нашего бывшего директора стали именно свидетельства мисс Джонс. Тогда она сумела вспомнить очень важные детали из своего далекого прошлого из той поры, когда она сама училась в этой школе. Мы надеялись, что и на этот раз ей удастся помочь нам больше узнать о нашей маме. Мисс Джонс делала какие-то пометки в своем блокноте, но как только мы подошли ближе, закрыла его. На обложке было написано «Катастрофа». Странное название для блокнота, но что поделать, если влюбленная в красивые английские слова мама-китаянка дала мисс Джонс именно такое имечко. «Доброе утро, девочки», — сказала она, заправляя за ухо, выбившуюся прядь угольно черных волос. Рядно, если вы пришли за новой книгой, можете выбрать ее на полках». «Нет, мисс», — смущенно потупилась Рядно. «На самом деле мы ведем расследование», — объявила Скарлет, «Изучаем прошлое Руквудской школы. Охотимся за призраком, так сказать». «Ой», — побледнела библиотекарша и опустила глаза. «Да вы не волнуйтесь, мисс», — поспешила я включиться в разговор. «Ничего неприятного или страшного? Или, надеюсь, почти ничего?» «Мы все помнили, каким ударом для нашей библиотекарши было выяснить, что она видела директора школы ранним утром в день убийства Эмилины Эйдель. «Мы просто хотим расспросить вас о том времени, когда вы здесь учились, и о девочках, которых вы знали», — добавила я. «Ах, вот оно что!» — слабо улыбнулась мисс Джонс, слегка воспрянув духом. «Ну, для такого разговора я, разумеется, смогу выкроить немного времени. Я уже знаю, что если вас что-то заботит, то это действительно важно». Скарлетт целиком превратилась в улыбку, словно чеширский кот, а Ариадна смотрела так, будто ей только что вручили медаль. «В таком случае отойдемте в сторонку. Только сначала я должна посадить кого-то на выдачу вместо себя». «Анна?» — позвала мисс Джонс. Из-за стеллажей вышла Анна Сантес со стопкой книг в руках. Она была одной из самых старших девочек среди наших одноклассниц, потому что родилась в середине сентября. А мы со Скарлет были самыми младшими, потому что у нас день рождения в конце августа. Анна была высокой, стройной, смуглой, с красивыми вьющимися темно-каштановыми волосами. «Да, мисс», — подошла она. «Можешь ненадолго подменить меня на выдаче?» — спросила мисс Джонс. «А что мне делать, если кто-нибудь придет?» — заволновалась Анна. «Делай все, как я тебя учила. Запиши имя, название книги, которую взяли. Проверь, сколько еще книг можно выдать этой читательнице до конца недели. Не волнуйся, справишься». «Хорошо, да, конечно», — ответила Анна. И как раз в этот момент к ее столу подошла какая-то первоклассница. «Имя?» крикнула ей Анна тоном армейского прапорщика. «Анна, конечно, девушка со странностями», шепотом сообщила нам мисс Джонс. Честно говоря, было забавно слышать это от женщины, на носовом платке которой была вышита «катастрофа». Мы уселись на диванчик у окна в дальнем углу библиотеки. Именно здесь мы в прошлом семестре обсуждали школьные тайны 20-летней давности. Я надеялась, что это место обладает волшебными свойствами, и снова поможет нам узнать что-то важное. «Ну?» — сказала мисс Джонс. «Так о чем вы хотели меня спросить?» Скарлет глубоко вдохнула и ответила. «О нашей матери, мисс. Она не моя мама, она их мама», — сразу же уточнила Ариадна, указав на нас со Скарлет. «Мы почти ничего о ней не знаем», — сказала Скарлет, «Но звали ее Эмилина Эйдель. Во всяком случае, так мы всегда думали. «Но... о нет», — быстро заморгала мисс Джонс. «Та несчастная девочка из озера. Только как же...» Ее лицо сморщилось, и я испугалась, что мисс Джонс сейчас разрыдается. Однако она сумела взять себя в руки. «Вот то-то и оно», — сказала я. Наша мама не могла быть Эммелиной, верно? Эмилина умерла, когда была еще совсем юной школьницей. Поэтому мы подозреваем, что наша мама просто взяла себе ее имя. «Но когда? И самое главное, зачем?» «Вы думаете, что ваша мать тоже училась в этой школе?» — спросила мисс Джонс. Мы кивнули в ответ. Библиотекарша прикусила губу, долго разглядывала пол, потом сказала. «Знаете, девочки, я не уверена, что смогу вам помочь». «Что?» — удивилась Скарлет. «А почему?» «Понимаете, я проучилась здесь совсем недолго» и почти все время проводила, уткнувшись носом в книгу. Да, я помню несколько имен, отдельные лица, но все это так смутно. Очевидно, у нас были такие расстроенные лица, что мисс Джонс принялась напряженно вспоминать, наморщив лоб. «Ну, я не знаю. Возможно... О!» «Вы что-то вспомнили, мисс?» — спросила Ариадна. «Кажется, да», — ответила мисс Джонс. «По-моему, у меня должна была сохраниться школьная групповая фотография тех лет. Хотите взглянуть на нее?» «Она еще спрашивает». «Да, конечно», — ответила я за всех. «Пожалуйста, найдите ее для нас, мисс». «Хорошо», — сказала она. «Постараюсь ее откопать. Правда, скорее всего, она хранится где-то в доме моих родителей, поэтому вам придется подождать до следующей недели». «Спасибо, мисс», — широко улыбнулась я. Из библиотеки мы неслись словно на крыльях. На той фотографии может оказаться наша мама. И тогда нам удастся приблизиться к ее тайне, узнать, кем она была на самом деле. И, быть может, после этого темная фигура из моих снов повернется ко мне лицом.